Глава 18. Орис причудливо переливался черными гранями под лучами заходящего солнца, поглощая свет и приятной тяжестью оттягивая ладонь проклятого, который невольно ухватился за висящий на поясе символ церкви. За всеми заботами две недели минули как один день, и час назад в поместье прибыл Вестовой, один из тех, кто наблюдал за основными трактами, ведущими к городу. Благо, в этот раз вести были хорошими. Порядком разросшиеся за время в пути группы церкви должна была вот-вот прибыть под стены Торбилиона, дабы не только забрать первого Бельвелса, вступившего в их ряды, но и выяснить, кто, как и зачем попытался обрушить один из трех столпов, поддерживающих королевство и его короля. Не то, чтобы Виктору так сильно было надо встречать представителей церкви прямо здесь, у городских врат. Но он, окинув взглядом ряды церковников родного города, решил лично встретить своих будущих наставников. От греха, так сказать, ибо ныне и раньше представляющие собой печальное зрелище служителей девятки стали еще менее представительными. Далеко не всякий человек, будь он хоть трижды набожен, сохранит самообладание, пережив столь страшную ночь. А уж если этот человек в принципе не способен защитить себя от угрозы... В общем и целом, проклятый, дабы извлечь из этой встречи еще больше пользы по заветам предков и аристократии в целом, взял с собой Грата, по случаю примерившего парадный доспех, и Торана, сменившего варварский имидж в честь особого случая. Такой выбор парень сделал неспроста, рассчитывая сразу представить наставникам тех, за кого он планировал хлопотать в дальнейшем. Как и говорилось ранее... Виктору мало было тренироваться самому. Он хотел сделать сильнее и своих людей тоже. «Едут!» — кричал уже даже недозорный, а один из готовых выслужиться стражников у самых ворот. Он, очевидно, заметил наблюдающих за их постом высоких гостей и сразу определил, кого те ждут. На информацию любого вида и толка о своих желаниях Виктор вето не накладывал. Так что за полтора часа в ожидании слухи, так сказать, поползли. «Едут!» «Слышим, не глухие, глухие бы не слышали!» Буркнул Виктор себе под нос, зябко поведя плечами. Весна весной, но вечерами на землях Бельвесов все равно было прохладно. Особенно если сидеть практически неподвижно, обсуждая мечи с товарищами, которые в этих самых мечах разбирались поболее его. «Гра, готовьтесь! Напомнить, что я говорил, или...» «Я все запомнил, молодой господин!» Рыцарь кивнул, оправив ткань, скрывающую часть сочленений парадного доспеха. «С этикетом все проще, чем с мечом, вождь! Не сомневайтесь во мне!» Варвар ударил себя кулаком в грудь, чудом не сорвав позолоченную бляху, символизирующую его принадлежность к Бельвюсам. Как-никак, внешне он на представителей этого рода не походил от слова совсем. «Уж молчать я точно не умею!» «Ну что ж...» К этому моменту первая повозка в окружении всадников-паладинов уже въехала на территорию Торбилиана, и Виктор не без удивления обнаружил во главе группы уже знакомого ему индивидуума. Того самого, который не собирался возвращаться вместе с наставниками, но вот темные маги его, очевидно, заинтересовали. Артур Наом не носил шлема, как и многие его коллеги, так что его платиновые волосы сразу бросались в глаза. Виктор молча вышел вперед, привлекая к себе внимание всадника. Тот, в свою очередь, святого увидел и узнал, покинув строй и отвернув в сторону. И уже после того, как мужчина спешился, проклятый подал голос. «Артур наом рад снова вас видеть!» И не сказать, что это было лишь красивым словцом. Проклятый действительно был рад тому, что среди церковников присутствуют знакомые лица. «Приветствую, Виктор!» «Прими мои соболезнования по поводу смерти твоего отца и всей той трагедии, что обрушилась на Бельвиусов». «Спасибо», — проклятый довольно глубоко поклонился. «Хуже всего приходится сейчас тем, кто разбирается с последствиями и источником нападения. Я понимаю, что весьма глупо рассчитывать на это, но церкви не удалось ничего выяснить. К сожалению, до недавних пор мы вынуждены держались от Торбиллиона на почтительном расстоянии». Минимальное присутствие, отсутствие высокопоставленных служителей в регионе — все это было следствием конфликта наших с вами принципов». Виктор кивнул, подтверждая, что все описанное действительно имело место быть. Не просто так церковь искала надежного союза с родом могущественных магов. Совсем не просто так. Из-за этого темным магам удалось организовать нападение таких масштабах совершенно неожиданно. «Располагайся в городе хотя бы одна полноценная группа». «Нет смысла размышлять о несбыточном. Нужно работать с тем, что есть». Не стал поддерживать разговор ни о чем Виктор, поймав одобрительный взгляд Паладина. «Похвальная позиция, Виктор. И, полагаю, я могу тебя поздравить с обретением благословения одного из девяти». Очевидно, поначалу Артур Наом посчитал крайне неэтичным сыпать поздравлениями на юношу, у которого совсем недавно погиб отец. Но теперь, немного переговорив с парнем и оценив его настрой, мужчина пришел к новым выводам. «Становление святым — это не только сила, но и ответственность. Ответственность куда больше, чем есть даже у инквизиторов или сильнейших паладинов». «Я очень хорошо осознаю это, Артур. Как-никак, это из-за обретения мной удара в церкви погибли люди». Виктор хотел бы, чтобы улыбка получилась грустной, но его уникальная мимика не оставила проклятому вариантов. И, насколько я могу судить, это уникальное событие. Масса смертей, я имею в виду. В спорах о том, что это было и как тебе относиться, было сломано немало копий. Но, в конечном счете, церковь пришла к устраивающему все стороны выводу. Виктор, выжидающий, возрился на собеседника. «Ждать и наблюдать». «Ждать и наблюдать?» — проклятый прищурился, не сдержав ехидной ухмылки. «Это шутка какая-то». Вместо того, чтобы заняться вопросом хоть сколько-нибудь основательно, церковники решили просто ждать. А ведь это у их богов появился шанс заработать парочку пятен на репутации, если вдруг странный святой окажется не совсем святым. Признаться, я ожидал чего-то иного, более активных действий. Твой случай уникален, Виктор. Не исключаю, что те люди погибли по воле девяти. Кто скажет, как далеко простирается взор богов? Виктор как-то слишком уж резко вспомнил, с кем вообще он сейчас говорит. Артур Наом, добродушный с друзьями мужчина и одновременно с тем хладнокровная марионетка Актиона, воплощение справедливой мести. И если будет нужно, он справедливо прольет кровь невинных, ведь только его богу ведомы настоящие мотивы и подлинные последствия. Возможно, так все и было, но прямо мне об этом никто не сообщил. Роклятый хмыкнул, воспользовавшись образовавшейся паузой. «Признаться, поначалу я вообще посчитал, что это была очень странная попытка меня убить. Все-таки мои взгляды в отношении церкви сложно было назвать подходящими святому. Именно по этой причине было решено ждать. Пантеон не считает тебя врагом, а остальное...» хм, Настало время хмыкать паладину. «Не столь важно. Что ж...» Виктор жестами отдал команду ожидавшим чуть в стороне слугам, и те засуетились вокруг троицы породистых скакунов. Подстраховка оправдала себя, ибо предлагать паладину пешком прогуляться по городу было бы мавитоном. «Артур, представишь меня будущим наставником после того, как вашу группу разместят в поместье?» «Было бы весьма недальновидно поступить иначе, вновь оказавшись здесь. Да и возможность расспросить непосредственно участника событий я определенно не упущу». Мужчина ловко оседлал своего коня, а спустя минуту вся четверка. Грата и Торана никто не забыл. Уже ехала следом за последними телегами каравана церковников. Пока они все двигались к поместью, так как постоялый двор для основной массы не слишком важных господ из церкви располагался весьма далеко от городских стен. Но уже спустя четверть часа это обстоятельство обещало измениться. «Тебя интересует что-то конкретное, или же...» «Для начала я бы хотел узнать, как нападение выглядело твоими глазами. Без прикрас и дополнительных деталей со стороны. Когда появились враги, на что были способны, какие странности в происходящем ты заметил. Все, что может вывести нас на темных магов». «Магов? Во множественном числе?» Артур обернулся, вопросительно вскинув бровь. Но так как Виктор продолжать не торопился, пришлось Паладину взяться за объяснение. «Не думал же ты, что один единственный темный маг мог устроить что-то подобное?» «Нет, Виктор, тут работала группа. В пути мы тщательно изучили все отчеты, и они прямо указывают на то, что некромантов было как минимум пятеро. Меньшим числом охватить такие площади без действительно длительной и заметной подготовки невозможно». И Артур Наум стал популярно объяснять, почему и как церковники пришли к таким выводам. Роклит слушал, не перебивая, и впитывал информацию, словно губка. Не меньшую заинтересованность демонстрировали и град сторонам, нутром почуявши, что обсуждаются какие-то секреты. И паладин против лишних ушей почему-то ничего не имел. То ли не заметил, то ли сделал вид, что не заметил, дабы не тратить время попусту. Так или иначе, но к тому моменту, когда впереди показались башни поместья, Виктор отчетливо понял, откуда ветер дул. Своими отчетами Деймос изящно ввел церковь в заблуждение, очевидно приукрасив ряд моментов и добавив в действие неживых больше осмысленности, чем той было на самом деле. И судил Виктор не по одним лишь своим наблюдениям, вовсе нет. За прошедшие две недели он успел поговорить со всеми своими людьми, и не только, рассчитывая самостоятельно, если не выйти на некроманта, то хотя бы сузить круг поисков. Являлось ли его целью одно лишь убийство Дюрана? Были ли живые мертвецы в черте города всего лишь отвлекающим маневром? И кто помог темному магу, раз уж тот не просто смог напасть на поместье, но и сделать это изнутри, не потревожив защитные системы? Ответы на эти вопросы Виктор старательно искал, но безрезультатно. А теперь появляется Артур и описывает совсем иную картину нападения, нежели имелось у Виктора. И вполне естественно, что массу несоответствий заметил и сам Паладин, начав задавать вопросы, от которых у Виктора по коже поползли мурашки. Он начал понимать, что только что сделал. «Значит, спустя час после появления первых немертвых все орды значительно ослабли». Лицо мужчины было сосредоточенным и хмуром. «И свидетелей тому множество». «Я говорил не только со своими людьми». «Выжившие стражники и рыцари — некоторые маги. Мне нужна была как можно более цельная картина произошедшего, и я пытался ее составить как можно скорее, по горячим следам». Виктор уже понял, что его слова, возможно, послужат рождению зерна нового конфликта между церковью и Бельвиусами. Не потому, что те солгали, нет. Сам факт лжи не имел большого значения. А вот ложь по соседству с делом, касающимся темных магов... Нет-нет, да мелькала в голове Виктора мысль о том, что по итогу церковь может посчитать опасной всю фамилию магов. Станут рубить с плеча, и Бельвиусы получат уникальную возможность просто исчезнуть в священном пламени. Начнут разбираться, и тогда крови прольется куда меньше. С плеч полетят головы, ответственных за связь с темными магами, если таковые все-таки удастся определить. И в первом списке, что весьма вероятно, станет Деймос как организатор этого свержения власти. Невинных жертв все еще будет в достатке, но сам род выживет и продолжит свое существование. Ослабнет, но не обратится в пепел. Может ли быть такое, что Дэмос переоценил меня? Посчитал, что я не стану говорить лишнего из-за страха подставить под удар всю семью? Виктор напряженно думал, что и как следует сейчас говорить, чтобы не допустить худшего варианта развития событий. Бельвиусы были столпом власти короля. Это факт. Вот только церковь уничтожала целое королевство, если те представляли угрозу и якшались с тьмой. Что, контролирующий весь континент, организации, какая-то фамилия магов? Если так, то он чертовски сильно ошибся. Кто вообще в здравом уме оставит без внимания такой фактор? Или же это часть его плана?» Истории с злодеями, у которых все было частью их плана, никогда не вызывали в сердце Виктора значимого отклика. Но именно сейчас эта мысль, это сопоставление настоящей личности с неким собирательным образом кукловода не вызывало у проклятого отторжения. Интуиция говорила, что это изящная ловушка на неприятную, вылезшую из ниоткуда фигуру святого. А интуиции парень привык доверять ибо она не раз ему помогала в самых отвратительных ситуациях. «Возможно, что мои выводы не так уж и верны. Ведь в противном случае получится, что мой род покрывает врага, а это очень, очень маловероятно. К единственно верной на данный момент модели поведения Виктор пришел поздно. Плохо, но лучше, чем никогда. Среди Бельвиусов не так уж и много тех, кто никого не потерял той ночью. Простые члены рода могут ничего не знать». Паладин покивал словам своего собеседника, мазнув взглядом по Орису, болтающемуся у него на поясе. Артур лишний раз напомнил себе, что разговор он ведет не с сыном почившего графа, а со святым и тем, кого сама девятка фактически приняла в лоно церкви. «Вопрос в том, кто приобрел больше всего выгод от этого нападения?» «Вывод кажется очевидным. Пауза. Но я бы все равно попросил вас не рубить с плеча». Проклятый просто не мог удержаться от того, чтобы бросить камень в огород дрожайшего дяди. Того самого человека, которому он верил с самого детства, и который жестоко это доверие предал. Он, возможно, был в своем праве, ибо история дней былых была полна белых пятен и просто дыр. Но самого факта это не отменяет. Виктор не верил в справедливость и закономерно полагал, что во главе всего стоит благо его и тех, кто ему дорог. «Церковь не торопится там, где в этом нет необходимости, Виктор. Тут как с сорняками, можно поспешно изрубить стебли и листву, но как тогда прикажешь искать корни?» От такой аналогии Виктора пробрало до костей. «Сравнивать людей, целый род сильных магов с сорняками...» И как объясниться с хозяином сада, избавив того и от сорной травы, и от полезных, бережно им взращиваемых растений? Мне всегда казалось, что церковь не оглядывается на чьё-либо мнение. «Распространённое заблуждение, Виктор, выгодное нам», — мужчина усмехнулся. «Но всё-таки заблуждение. Церковь может действовать жёстко, как может и игнорировать королей и императоров, но стоит ли так поступать в ситуации, того не требующей?» «Я рад это слышать, честно». «Было крайне неприятно осознавать, что из-за ошибки небольшой группы людей может пострадать вся моя семья». Сказал и не соврал ни словом, ни смыслом, даже несмотря на то, что я теперь член церкви. «Пожалуй, теперь я понимаю, почему ты был такого мнения о церкви девяти». Мужчина улыбнулся, но улыбка эта была холодной, не предвещающей ничего хорошего. «Об этом мы тоже поговорим с новым главой Белиусов». «Не делай это, когда потенциально могущественные маги с детства слышат о церкви лишь плохое». «Я бы не сказал, что виной тому воспитание нашей фамилии». «Точно так же правители Востока не видят ничего плохого в своей страшной и неприглядной по нашим меркам культуре. Нельзя объективно оценить что-то, будучи частью этого, Виктор». «Даже если речь идет о церкви?» В глазах паладина на миг вспыхнула опасная синева. «Особенно если речь идет о церкви?»